Глава одиннадцатая. Кот Йок и четырнадцать собак. Как Куба с Маней восприняли мой выбор? Долго и подозрительно меня обнюхивали, когда пришла домой. «Ты была у Ляли? От тебя пахнет молоком!» Шумно втягивал носом воздух Куба. «Да, и тебе привет! От Эли, Ланы, Мии и Челси!» «От Пуси!» «И от нее!» а еще от пусиной дочи и челсиного сыночка, и от кота. Маня, услышав, что в ненормальной особачиной семейке имеется кот, не поверила своим ушам. «Да ладно! Где он там помещается среди всех этих пусей-мусей? Сколько там собак?» «Четырнадцать», – как можно небрежнее произнесла я. «Сколько-сколько?» «Четырнадцать», – повторила я. И только один кот. Было два, но недавно один умер. Его сожрали мученик. Маня, он умер от старости, возмутилась я. Ему было двадцать лет, а второй, которому тоже двадцать, еще жив и чувствует себя отлично. Это он в Австралии живет. Кот Йок. Иначе бы он так долго не протянул. Четырнадцать собак. твою дивизию. Хозяева разве не в курсе, что собак пока не маленькие, топить нужно. Маня, прекрати. Там хозяева любят и кошек, и собак, и там наша Ляля, которую ты собралась воспитывать. Маня отвернулась от меня и бросила через плечо. Пойду подготовлю методичку по воспитанию. Легкой жизни я ей не обещаю. Пойди, пойди, продумай методы воспитания, но только без когтей. Будешь ли Альку бить, отберу все твои методички, или Альку в придачу, посмотрим. И Маньяха удалилась в дырку туалетные двери. Спать на корзинке для белья. Пардон, не спать. Продумывать методические пособия по воспитанию щенка золотистого ретривера. А Куба, Куба начал переживать. Он боится, что я его меньше любить буду. Наверное, поэтому Куба ходит скучный. Веселиться только на прогулках и во время кормления, а все остальное время лежит и спит. Куба, ты так совсем разленешься. Иди поиграй с мячом, пытаюсь я разшевелить собаку. Надоело. Мяч катится, катится, а потом останавливается. К нему скучно. Но погоняй Манию, она вон целый день валяется на кровати. Ей двигаться нужно. «Ней тоже скучно!» «Запустить тебе Нафаню?» Попробовала я пожертвовать роботом-пылесосом. «Он же сломан! Ты забыла?» «Точно! Нафаня давно сломан. Не заряжается и не ездит. Вот вам и китайская техника. Раньше хорошо было. Запустил Нафаньку, он работает. А Куба рядом скачет, рычит на него». Теперь робот стоит в уголке, никому не нужный. А Куба рефлексует. «Мама, ты когда лялю привезешь? Ты же обещала мне сестричку». «Кубаня, она еще маленькая, ей еще нужно прививки ставить». «А когда она будет большая?» «В середине апреля, через две недели. Это через две тренировки. И мы за ней поедем?» «Ну, не совсем». Ты же обещала, уж ты, что... Зая, нам в конце апреля нужно ехать на материк. Начинаю объяснять как можно мягче. Мы же не можем Лялю взять и дома ее одну оставить. Вести с собой такую маленькую тоже нельзя, поэтому мы заберем ее после того, как вернемся домой, в начале мая. И это через сколько тренировок? Это через месяц. Ого! Месяц? Это как один год? Вопрос меня заставляет задуматься. Действительно, у собак время движется иначе, чем у людей. Для нас месяц, как для них год. Бедный Куба, ему еще целый год ждать Лялю. Зайка, месяц пролетит быстро, потерпи немного. Скоро нас ждет долгая дорога к тете Оле. Помнишь тетю Олю? Ты еще с ней в Никитский ботанический сад ходил, помнишь? Помню. Куба преободрился. Перспектива долгой дороги ему понравилась, и он простил мне задержку в выполнении обещания купить ему сестричку.